Глава восьмая Всю ночь меня мучили кошмары. Мне снился вард. Огромный пепельноволосый воин гнался за мной в тумане и звал. Он рыдал и требовал, чтобы я отозвалась. В какой-то момент он отстал. Обернувшись, я увидела его на поляне. Мужчина стоял на коленях, зарывшись пальцами в сырую рыхлую землю. И рыдал. Мое сердце дрогнуло. Сделав пару шагов по направлению к северянину, замерла истуканом. Страх сковал душу. «А что, если это обман? Что, если он притворяется?» Словно почувствовав мое присутствие, мужчина обернулся и оскалился. «Я тебя найду», — послышалось словно из ниоткуда. «Ты будешь только моей». Вздрогнув, я распахнула глаза. В комнате было темно и сыро. В воздухе витал запах плесени и прелости. Дом ведь так и не протопили. Поежившись, я поплотнее укуталась в тонкое одеяло и снова сомкнула глаза. На улице что-то грохнуло, глухо, но отчетливо. Подскочив, я рванула к окну. «Неужто мертвяк?» Мое сердце колотилось, как сумасшедшее. Выглянув наружу, я увидела того самого, неожиданного, незваного гостя. Варт Вольфрик бродил по нашему огороду, остановившись возле могил, склонился и будто принюхался. Слышит мой запах. Ну да, он тут повсюду, им пропитан каждый уголок. Все же, что ему здесь нужно? Зачем преследует меня? Я не понимала мотива в действии этого мужчины. Он меня пугал. Что нужно состоятельному князю от деревенской девки в линялом платье? О той имени, которой он даже не знал в момент встречи. Я не могла найти ответа, но идти и выяснять была не готова. «Слишком часто нам рассказывали о том, как наш князь с девицами игрался. Сначала подарками подкупал, а потом на потеху солдатам своим отдавал. Нет, ничего хорошего от мужчин, наделенных властью, ждать не приходится. Я долго стояла у окна и все ждала, пока мужчина уйдет. А он не шевелился и просто стоял, разглядывая стену сарая. Наконец его конь тихо заржал, и северянин отмер». Опустив голову и сутулившись, он все же ушел. Вернувшись в кровать, я снова закуталась в одеяло. Становилось холоднее. Закрыв глаза, все еще видела перед собой поникшую фигуру Варда. Странная жалость окутала душу, но я не понимала, откуда это чувство. Проснувшись, я не чувствовала себя отдохнувшей, скорее наоборот, уставшей и обессиленной. Поднявшись на рассвете, принялась чистить печь. Вчерашняя проблема с дровами вернулась и приняла еще большие масштабы. Теперь и есть готовить было не на чем, да и мяса нет. Вздохнув, я откинула коврик и распахнула дверь в погреб. Каково же было мое удивление, когда, спустившись, я обнаружила тушку зайца и небольшую, уже ощипанную и опаленную птицу. Откуда такое добро? Все так же недоуменно взяла в руки подмороженный карачок и тут же увидела овощи в корзинке – Наверное, мои глаза стали раза в два шире, потому как обнаружила я лук, морковь и капусту. Это вчера Эгор принес, пока тебя не было. Вскинув голову, я увидела заспанную мордашку Эмбер, заглядывающую в погреб. Он твои силки проверил. Они с Кьерном вместе ходили в туман. Представляешь, этот северянин запретил ему одному туда соваться. Я вот тут думаю, может и мне прогуляться до северян. «Может, кому попроще, да победнее понравлюсь?» Я улыбнулась. Сестра была бы красивой девушкой, если бы не эта болезненная худоба и синева под глазами. «Сходи!» — отшутилась я. «А вдруг кто клюнет? И заживем!» «А овощи откуда?» «Кьерн», — одним словом объяснила она. «Я вот все размышляю. Может, зря ты от Варда их бегаешь и прячешься. Ты ведь слышала, что их главный князь Вардиган...» На простой кухарке женился. Я мысленно закатила глаза. Слыхала я эту сказочку. Вот только не верилась в эти предания совсем. «Эмбер, ты ведь не ребенок. Откуда столь наивная вера? Ты хоть раз слышала, чтобы князь на крестьянке женился?» Я скептически подняла бровь. «Нет, ну правда, хоть один пример». «Слышала», — уверенно заявила сестра. «И где же такое бывало?» Не поняла я, припоминая все сплетни о наших правителях. «Как и где?» Эмбер снисходительно глянула на меня сверху. «В сказках. Помнишь, сколько их мама рассказывала? Она бы обманывать уж точно не стала». Я секунду обдумывала услышанное и, наконец, рассмеялась. «Ну да, в сказках и не то бывало». Взяв морковку, немного сушеной крапивы и окорочок, поднялась наверх. Эмбер уже успела вынести ведро золой. И теперь сидела на кровати, поджав ноги. «Ну что с дровами-то этими проклятыми делать будем?» — поинтересовалась она. Признаться, я уже и сама боялась идти за ними. «А у Талии нет?» — спросила я с надеждой. «Нет», — я спрашивала. Огорченно ответила М. «Может, вместе к лесу сходим? Далеко заходить не станем, так поищем». Взглянув на сестру, я вдруг поняла, что нуждаюсь в ее помощи. Нет, не физически, а морально. Последние дни дались мне с трудом, и я до дрожи в руках боялась идти к туману одна. Давай возьмем тачку и топор и спустимся ближе к лесу. Если туман будет неплотный, то сделаем по-твоему. Ну а если нет, то я войду в лес, а ты останешься ждать. Сделала я ответное предложение. Ты правда возьмешь меня с собой? У Эм глаза на лоб от неожиданности полезли. Тома! «А ты часом не того, может, приболела?» Я пожала плечами и отвела взгляд в сторону. Признаваться своей трусости я не желала. «Ну, не хочешь?» – медленно протянула я. «Хочу!» – резко перебила она меня и принялась одеваться, натягивая на худенькие плечи теплый отцовский свитер. Через полчаса мы с Эмбер уже спускались с пригорка. Туман был спокоен, но все уже настораживал. Я не позволила Эмбер заходить в лес, взяв топор, отправилась туда сама. Без сожаления рубила тонкие осинки. Они просыхали быстрее. Естественно, свежесрубленной древесины топить, если и можно, то очень сложно. Сажи от нее остается много, но я надеялась найти и что посуше. А так в ход шли молоденькие деревца. Да и усилий, чтобы их повалить, требовалось мало. Одно деревце за другим я тащила к м. А она там, как могла, рубила их на длинные поленья и складывала в тачку. За какой-то час я устала так, словно весь день работала, не покладая рук. Зайдя в чащу чуть дальше, обнаружила поваленное грозу и старое сухое дерево. Это было удача. Топор запел в моих руках. Уже веселее я стаскивала сухие поленья, кору для растопки к нашей тачке, обещая замученный эмбер, что вот это уж точно предпоследнее». Сестра нервничала, но причину говорить отказывалась. Я ее понимала. Туман нервировал и пугал. А она так близко с ним соприкоснулась впервые. Увлекшись, я не заметила, как уплотнилась сизая дымка вокруг меня, став практически молочной. Тамали, этот шепот, раздавшийся совсем рядом, вел меня в оцепенение. «Сестра, как же ты могла меня оставить?» «Лестра». Замерев, я осмотрелась. Ничего, ни теней, ни подозрительных движений, но показаться мне не могло. «Тамали», — раздалась прямо за моей спиной. Обернувшись, я увидела белесую тень. «Мне очень страшно». Сглотнув, я шагнула к ней, но остановилась. «Это тень. Тень. Это не моя сестра, не Лестра». Как это уплотнение тумана может быть моей сестричкой? Как? Ты ведь обещала отцу позаботиться о нас, шептал голос словно из ниоткуда. Как ты могла позволить мне уйти? Лестра, выдохнула я, узнавание болью резануло в груди. Сестренка. Мертва. Неужели она мертва? Ты обещала, Тамалий. Слышалась со всех сторон. «Как ты могла так поступить со мной?» Лестра. Я крутилась на месте, не понимая до конца, что происходит. Тень колыхалась, словно ее ветром трепала. Я ощущала такую боль и безысходность, страх, обреченность. Но это были не мои чувства, чужие. «Я хотела вернуться домой», — пронеслось над поляной. И не дошла. «Я боюсь остаться одна. Боюсь!» Внезапно, впереди меня туман колыхнулся и проступил неясный образ. Человек, идущий ко мне, шатался словно пьяный и натужно хрипел. «Тамали!» — прошелестил голос. «Не бросай меня!» Я понимала, что это мертвец, но не могла сдвинуться с места и, словно завороженная, наблюдала за его приближением. Только топор жало сильнее, но он мне сейчас не помог бы, потому как замокнуться и ударить, пусть и мертвую сестру, я не смогла бы. Туман отступал, позволяя мне рассмотреть черты такого родного лица. Моя младшая сестренка. — Как же так? — шепнула я. — Ты же ушла на юг. — Тамали, — шептал Туман. — Все обман, сестра. Туман везде... От него не укрыться. Я так хотела жить, любить. Слезы крупными каплями скатывались по моим щекам. Я не могла поверить в то, что вижу собственными глазами. «Останься со мной, Тамалий. Останься здесь». Мертвец приблизился и замер, не нападая. Черные густые волосы, которые сестра так любила укладывать в сложную прическу, слеплись паклей. Серый, как грозовые тучи, глаза заволокла белесая тень. Но это была она, Лестра. Зарыдав, я опустилась на землю. Ноги не держали. Туман все сгущался, окутывая и укрывая нас от мира. Вокруг мелькали тени. Они кружили, но я видела только лишь мертвую сестру, замершую в паре шагов от меня. — Ты останешься со мной, — шептал ее голос. Ты обещала позаботиться обо мне. Ты обещала, Томали. «Останусь», — прорыдала я. «Прости меня, Лестра, прости меня». Я давилась слезами, понимая, насколько я виновата перед ней. Сама отправила на смерть. Это я вложила узелок в ее руки, не остановила, не приказала ей остаться дома. Тень колыхнулась и приблизилась ко мне практически вплотную. Я четко различила сотканные из тумана очертания родного лица, словно душа передо мной парила над землей. «Нет!» — громкий уверенный голос за моей спиной будто вернул в реальность. «В своих бедах ты виновата сама!» «Эмбер!» Обернувшись, я забыла, как дышать. Это была моя маленькая сестренка. Только вот сейчас она мало походила на себя обычную. Вокруг нее клубилась тьма. Она словно окутывала девушку коконом. Волосы распущены, а взгляд такой, что впору посидеть от страха. Тени подлетали к ней и словно отскакивали. В глазах моей милой Эм клубилась тьма, да и воздух вокруг был пропитан аурой смерти Это Лена. Не отрывая жуткого взгляда от белесой тени, сестра подошла ближе. Опустив взгляд на землю, я сглотнула. Там, где ступала Эм, трава на глазах чернела, Я осыпалась пеплом. Не зная, что и думать, и как все это воспринимать, я схватилась за голову. «Я не отдам ее тебе!» прорычала Эмбер. «Ты сама выбрала свой путь. Ты сама вышла из дома. Тебя никто не гнал. Не ценила то, что имела. Не берегла семью. Не жалела нас. Эгоистка. Это расплата лестра. Ты хотела легкую жизнь. Ты ее получила». Эм... Этот полушепот сам сорвался с моих губ. В жизни ничего не дается легко. За все нужно платить. Нет, Эм, нельзя так. Можно. Другая бы от беды родного человека спасала, а эта погубить нас явилась. Я хотела было возразить, но тень, разинув рот, вытянулась в длину, словно разрывая себя. Безмолвный крик души. Зажмурившись, я замерла. «Не в силах видеть это». Мертвец скочнулся и сделал неуклюжий шаг вперед. В тот же момент Эмбер схватила меня за руки и потянула на себя. Подскочив, я, не задумываясь, побежала следом за моей младшей сестренкой, понимая, что она спасает мне жизнь. Только выскочив из леса на полянку, мы остановились. Туман клубился, но не приближался. «Уходим» эм выхватила из моей руки топор, который я так и не выпустила, закинула его в тачку и толкнула ее вперед. «Тома, сейчас же помоги мне!» Вздрогнув, я тоже схватилась за ручку тачки, груженной поленьями, и покатила ее на пригорок. эм на глазах становилась прежней, только выглядела она здоровее, чем обычно. Я не могла этого не заметить. Туман ее словно излечил. Всю дорогу домой мы оборачивались, боясь увидеть там теней или мертвых, но погоня не последовала. Вернувшись в дом, мы просто уселись на койку, не глядя друг на друга. Уже и не важны были ни дрова, ни обед, ни вард, даже иллюзия Лестра слетела с моего истинного облика. «Ее нужно похоронить», — тихо шепнула Эмбер и повалилась на спину. «Какой бы эгоисткой она ни была, она наша сестра». Не говоря неплохо, устало выдохнула я. Ей есть за что меня винить, есть за что укорять. Эмбер зло хмыкнула. «За что?» – грубо уточнила она и тут же сама ответила, не давая мне и рта раскрыть. «За то, что тянула нас на себе и от голоду помереть не дала. За это? Или, может, за то, что не дала отцу обернуться и убить нас? Винить, что не смолодушничала, как Лестра» и не сделала вид, что не знаешь, что на улице у сарая происходит. Я ей до сих пор этой трусости простить не могу. За что корить тебя, Тома?» Я тяжело вздохнула, понимая, о чем говорит сестра. «Ты привзято осудишь обо всем», — прошептала я. «Нет, это ты слишком снисходительна к нам». «Ты многого не знаешь», — возразила я. «Я знаю, что ты убила папу, прежде чем он стал мертвецом». Эмбер приподнялась и села, свесив ноги с кровати. «Ты забываешь порой, Тома, что я не дитё. Была я тогда рядом с сараем и видела всё, что происходило. Отец мог забрать нас с собой в туман. Он пришёл уже обращённым. И не убей ты его. Это сделала бы я». «Ты же была в доме», — удивлённо шепнула я. «В доме, Эм». Сестра лишь качнула головой и устало улыбнулась. Мне было не семь лет дома, а семнадцать. Ты упорно не хочешь видеть, что я уже давно и выросла, и повзрослела. Я видела, каким вернулся отец, понимала, что он умирает, и как он умирает. Видела тьму, что клубилась в нем, почувствовала, как он только к дому нашему подошел. Я слушалась тебя, и пока лестра металась по комнате, не зная, в какую дыру со страхом забиться, я вышла на улицу и проскочила в сарай за топором. Ты безумно любил отца, и у меня были серьезные опасения, что ты не сможешь помочь ему уйти. Тогда это сделала бы я. Слушая, Эмбер, я обмирала от ужаса. Я ведь думала все эти два года, что события того жуткого вечера остались известными лишь мне и Лестре, а оказывается, и маленькая Эмбер все знала и осознавала. Да, Эм, ты совсем выросла. «Прости меня, прости, что не замечала этого». Она улыбнулась, в ее глазах загорелся теплый огонек. «Я всегда любила тебя больше всех. Когда мамы не стало, ты заменила мне ее, и я совсем не против проявления твоей сестринской любви. Но порою ее бывает слишком много. Потянувшись, я прижала к себе девушку, так похожую на меня внешне. Я люблю тебя, Эмбер». Ты для меня самый родной и близкий человек. И так будет всегда. Нужно похоронить Лестру, тихо выдохнула она. Так же, как маму. То, что бродит в тумане, уже не наша сестра. Кивнув, я поднялась и, пройдясь по комнате, нашла старое платье Лестры и ее игрушку, что сшила мама. С этими вещами мы вышли во двор. Взяв лопату, я углубила одну из трех ям. «Вард скачет!» — шепнула Эм. «Если не хочешь, чтобы он тебя нашел, накинь иллюзию!» Кивнув, я вмиг сделала так, как она сказала, при этом не выпуская лопату из рук. Послышалось ржание лошадей за покосившимся забором, мужские голоса. Потом все стихло, и во двор вошел Вард. Вид у него был просто кошмарный, уставший, осунувшийся, под глазами чернота. Будто он неделю не спал. Даже его необычные пепельные волосы были собраны в небрежный высокий хвост, в котором играл ветер, взлохмачивая локоны. Быстро оглядевшись, он бросил недобрый взгляд сначала на меня и Эм, а потом на могилы. Несколько мгновений не понимая, и в глазах его вспыхнуло недоброе пламя. И чем дольше он смотрел на вырытые ямы, тем более яростное бешенство проступало на его лице. «Вы чем тут занимаетесь?» Взревел он, приближаясь. Я мгновенно отступила от него, боясь, что он услышит мой запах. Напуганная забыла, как дышать. Поджилки затряслись при виде того, как его лицо покрывается мелкой изморосью. Я глазам своим не верила, но на бровях и подбородке мужчины был самый настоящий иней. Варт Вольфрик повел носом, и я отступила еще на шажок. А потом и вовсе встала возле цветущих гиацинтов — От них исходил очень сильный аромат, и я надеялась, что он собьет мужчину. Эмбер же храбо держалась впереди меня и вида, что ей страшно, не подавала. Сдернув подбородок, она прижимала груди платье и игрушку лестры. Северянин, наконец, оторвал свой взгляд от пустых могил и уставился на нас. — Я задал вопрос. Отвечать — Отвечать! — прошипел он зло. — Мы хороним сестру Вард, — недрогнувшим голосом ответила Эмбер. Оскалившись, он шагнул ближе, и, казалось, сейчас нам просто головы за такие дела поворачивает. «Нет», — рявкнул он, — «пока я не увижу ее тело, запрещаю говорить о том, что она мертва. Она жива, жива, это ясно. Мне нужны ее вещи, то, что она носила на теле или держала в руках постоянно, и никаких похорон. Заройте эти ямы и даже думать не смейте о ней, как о мертвой». Я надеюсь, вы обе меня поняли. Я сглотнула. Кажется, все куда хуже. Я представила на мгновение, что сейчас меня спадет иллюзия Лестры, и он поймет, что я врала. Мамочки, да он с меня за такие дела шкуру спустит. А вдруг он не уймется? Что я делать буду? Может сознаться? Но, глядя на злое лицо, на огонь, пылающий в его очах, решиться на такой шаг не смогла. «Что молчите?» «Отвечайте!» — вспылил он. «Да, Вард. легко согласилась М и протянула мужчине платье лестры. Тамали любила это носить. «Да, я бывала носила вещи сестры, у нас как-то принято это было, так что на них и мой запах присутствовал». Поднеся тряпку к лицу, северянин глубоко вдохнул и на мгновение замер. Я же боялась пискнуть и молчала в стороне, впервые позволив сестре взять ситуацию в свои руки. Мужчина качнулся, словно ему плохо стало, и снова взглянул на меня. «Ты...» Я вздрогнула и мысленно обмерла. Неужто догадался? «Мне донесли, что ты уходила на юг?» Выдохнув, я кивнула, поражаясь его осведомленности. «Ладно, ума хватило вернуться, и то хорошо. Хьерн доставит вам все, что нужно. В туман не ходить». Еще раз замечу вас около леса, накажу, так и знайте. Там и без вас двух дурочек хватает покойников. Если что нужно, просите у меня или брата». Тамали уже попросила помощи в день исчезновения. Наверное, из чистой вредности напомнила М, подливая масло в огонь. Лицо Варда Бульфрика моментально сделалось растерянным и виноватым. Рука, в которой он держал платье, сжалась в кулак. Неосознанно Он снова поднял вещь к лицу. «Выносили эту тряпку вместе. Я слышу на ней три запаха». Мы снова кивнули и переглянулись с Амбер. «Вот вроде стоит перед нами, пусть и не совсем привычной внешности человек, а нюх, как у пса охотничьего». «Те, кто обидел Тамали в тот день, понесли наказание. И пусть радуются, что пока живы. Но это лишь пока...» — рыкнул он. «Если вам станет хоть что-то известно о сестре, может, кто где увидит, вы скажете об этом мне незамедлительно. Поняли?» Мы качнули головами. Странно. Он вроде и злым был, а уже не пугал, как пару минут назад. Вот совсем. Даже наоборот. Я снова взглянула на этого мужчину. Красивый. Сильный. Злой. Еще раз растерянно бросив взгляд на могилы, Варт удалился. Чего он вообще хотел, непонятно. Положив игрушку в могилку, Эмбер забрала из моих рук лопату и принялась закапывать яму. Я же провожала взглядом удаляющегося воина на огромном пегом жеребце. Я по-прежнему не желала становиться его любовницей, но и отрицать факт его привлекательности не могла. «Надо дощечку поставить», — отвлекла меня от мыслей Эмбер. Вздрогнув, я снова вернулась в страшную действительность, где простые деревенские девушки не становятся возлюбленными богатых князей. Вздохнув, отобрала у сестры лопату и накидала холмик земли. Взяв дощечку заостренным краем с именем Лестра, воткнула ее в мягкую рыхлую землю. Вот и все. Принять весь ужас потери я была не готова. Я теряла близких одного за другим. Осталась только малышка М. Если не станет ее, тогда и жить незачем». «Действительно, заслать Эмберг к северянам, что ли? Может, приглянется, какому воину, что родом попроще. Не все же там дворяне столичные». Печально улыбнувшись, я поплелась в дом. «Эм за мной. Нужно топить печь, готовить суп и кормить сестренку. Какой бы большой она ни была, для меня она не вырастет никогда, так и останется младшенькой». Огонь в печи заходился отнюдь не весело. Пришлось потратить вдвое больших сухих воростин и коры, чем обычно. Но все же жара было достаточно, чтобы поставить чугунок с водой. Только вот воды в железной фляге было на самом донышке. Вздохнув, я подхватила ведро и отправилась к колодцу. Выйдя за ворота, неспешно миновала дом Талии, когда услышала позади. — Тамали! Не удержавшись, обернулась и уставилась на Эгора. — Можешь водить за нас северян. Но меня-то не обманешь. Что я, Лестру, от тебя не отличу?» Умерла Лестра. Тихо выдохнула я. Мы с Эмбер ее сегодня в лесу видели. Лицо мальчишки потускнело. «Жаль, красивая она была», — выдохнул он. «Красивая», — подтвердила я. «Не выдашь меня». «Нет», — заверил меня мой друг. «Но маме скажу, она места себе не находит. А да зря ты бегаешь». Кьерн говорит, что избранная ты Варда Вульфрика, и не успокоится он, пока не найдет тебя. Как бы хуже не было, и за обман не покарал тебя. Разозлится же, что ты его, как пацана, за водила. Он же там рвет и мечет. Они уже туман около деревни чуть ли не через сито просеяли. Мне стало и совестно, и боязно. О том, какая у Варда будет реакция, если он узнает. И думать страшно было. Не сдавай меня, Эггор, прошу. Взмолилась я. «Не сдам, конечно, даже если от Кьерна за это прилетит. Он маме вчера предложение сделал и браслет брачный на руку надел. А завтра мы переезжаем в дом, что он построил в Сердвинках. Но, ну, может, пойдешь что доработать как прежде, личину мужскую примеришь. Не побежите живые продукты у Варда просить. Если уж не хочешь, чтобы он тебя на чистую воду вывел, так и держись подальше от него». Мысленно я согласилась с доводами Эггера. Просить что-то у Варда – это лишний раз напоминать о себе. Я все еще надеялась, что он со временем переключит свое внимание на другую девушку. «Ну, подумаешь», – приглянулась я ему сильно, – «так и бесится, поди, что не досталось, видимо, не привыкня северные отказы получать. Ничего, отойдет и быстро себе другую единственную отыщет, и статусом повыше, и с ручками понежнее». Зачерпнув воды из колодца, я попрощалась с Эгором и попросила еще пару дней помолчать и ничего Тали не говорить. Сосед помялся, но согласился.